Глава вторая Я стояла в темноте и не понимала, что делать. В голове не укладывалось, как такое могло приключиться со мной. С этой стороны замка на двери склепа не было, поэтому и открыть её оказалось невозможно, ни с помощью магии, ни просто если нападать плечом. Я попыталась, но только выдохлась и устало спустилась на каменные ступени. Впрочем, тут же поднялась. Было холодно. Конечно, тёплая шубка и обувь грели, но не настолько, чтобы провести в склепе длительное время. Интересно, меня вообще планируют выпускать или нет? Страшно представить, что меня решили забыть здесь навсегда. Эссель была дрянью, но мне не хотелось думать о ней как об убийце. Стоять на одном месте стала зябко. Я прогулялась ещё раз до главного зала, забрала маячок, попрыгала. Побегала и снова поднялась к двери. Но нет, не изменилось ровным счётом ничего. И я начала кричать. Била кулаками в дверь и орала в надежде, что меня кто-нибудь услышит. Всё же на кладбище находились и другие участницы. Неужели никто не поймёт, что произошло несчастье? Чем дольше я пыталась выбраться, тем глубже становилось моё отчаяние. Руки замёрзли, ноги тоже, магический запас иссяк, И я сидела в темноте, понимая, что вряд ли сумею продержаться до утра. Интересно, как быстро девчонки начнут бить тревогу? И успеют ли меня найти? Было страшно и обидно. За что со мной так? Неужели Эссель ненавидит меня настолько сильно? Неужели моя жизнь, по её мнению, ничего не стоит? Слёзы текли по щекам, а зуб не попадал на зуб. Я попыталась вызвать немного огня и погреться, но склеп был каменным. Разжечь костёр просто не из чего. а магическая искорка погасла очень быстро. Я не уходила от двери, вслушивалась в темноту и надеялась, что рано или поздно меня обнаружат. Или я услышу движение за дверью и снова примусь кричать так громко, чтобы меня непременно нашли. Не знаю, когда на грани отчаяния я начала отключаться из-за холода и страха. Но едва скрипнули петли на двери, Я подскочила и кинулась к выходу, угодив прямо в объятия Джейвиса. Вцепилась в мягкую замшу его куртки и выдохнула с облегчением. «Спасена!» «Верена, слава всем богам!» — воскликнул он, сжимая меня крепче, и уткнулся носом в макушку. Но я не могла расслабиться. Сейчас внутри клокотала ярость, и я жаждала узнать ответы на вопросы. «Кто это сделал?» — закричала я, отстраняясь от парня. «Кто?» «Представления не имею», — он покачал головой. «Ты не вернулась вместе со всеми, мы с Донателлой поняли, что случилось что-то непоправимое, и пошли искать. Девушки не принесли один маячок, поэтому узнать, где ты находишься, не составило труда». «Донателла, говоришь, подсказала», — невесело хмыкнула я. «Она тут?» «Да», — растерянно кивнул парень, а я выскочила из склепа. и кинулась на распорядительницу с кулаками. Меня буквально душила злость. «Это ты сделала!» — вопила я, пытаясь ухватиться за светлые локоны Донателлы, но девушка весьма успешно уворачивалась. «Верена, ты сошла с ума!» — взвизгнула она, а мне удалось ухватить её за локоть. Донателла попыталась вырваться и убежать, но я держала крепко. «Верена, да перестань ты!» Джейвис обнял меня за талию и дернул, оттаскивая от Донателлы, а бывшая королева мигом отскочила на приличное расстояние, туда, где я ее не могла достать. «Отпусти меня!» — потребовала я, пытаясь вырваться из объятий Джейвиса. Но парень упрямо прижимал меня к себе, удерживая руки. Понимал, видимо, что как только я получу хотя бы немного свободы, опять попробую выцарапать Донателле глаза. «Не смей!» вопила донателла джейвис не выпускай ее ты видишь она сумасшедшая это вы сесель меня тут заперли вы совсем выжили из ума зачем бы нам это делать поинтересовалась донателла я знаю эссель мне мстит а ты всегда ей помогаешь ты идиотка верина и я выкину тебя с отбора зашипела распорядительница. «Считай, что уже выкинула!» «Тихо!» — рыкнул Джейвис, осаживая нас обеих. «Донателла, ты этого не сделаешь. Она прошла этот этап. А дальше я буду строго следить, чтобы все проходило честно. А ты, Верена, успокоишься. Мы во всем разберемся. Хорошо?» «Я не хочу успокаиваться и не намерена оставлять это все так. Я могла погибнуть!» «Пошли!» потянул меня Джейвис в сторону тропинки. «Давай же, не упрямься. Ты замёрзла, и тебе нужно выпить чего-нибудь горячего и успокоиться. Пошли. С остальным мы тоже обязательно разберёмся, но позже». Подумав, я кивнула и швырнула до Нотелли артефакт, который так и сжимала в руках, а сама послушно поплелась за Джейвисом. Он по-прежнему придерживал меня за талию, То ли боялся, что я рванул снова с кулаками на Донателлу, то ли переживал, что свалюсь от слабости. «Почему ты думаешь, что Донателла причастна к случившемуся?» — поинтересовался он, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Потому что она всегда на стороне эйсель Ты же мне сам это сказал. Я просто не могу представить, кто мне ещё желает зла». «А уж людей, которые меня недолюбливают, и были в курсе, что я пойду в склеп, и вовсе нет. Только Эссель и Донателла. «То есть ты уверена, что это их рук дело?» «Просто...» — Джевис задумался. «Эссель, конечно, мерзавка, но я и предположить не мог, что она способна на такое». «Это в ее стиле, и я выдеру ее белобрысые патлы, как только она встретится на моем пути». «Успокойся, я постараюсь во всем разобраться, хорошо? Устроишь прилюдный скандал, сделаешь только хуже. Ты же ее знаешь, она сумеет повернуть ситуацию против тебя. А сейчас пошли в тепло, и там ты мне еще раз все подробненько расскажешь. И мы решим, что делать». Меня потряхивало. Во-первых, я замёрзла и никак не согревалась, а во-вторых, до сих пор не получилось прийти в себя. От мысли о том, что я запросто могла провести в склепе ночь, становилось нехорошо. Мы медленно брели с Джевисом по тропинке по направлению к академии, и он обнимал меня за талию, бережно прижимая к себе. Я не отстранялась, потому что так было теплее, и отступал страх. Уже совсем стемнело, На небе светили яркие звёзды, а снег скрипел под ногами. Сзади раздалось ритмичное похрустывание снега, не такое, как при неспешном шаге. Мы синхронно обернулись на звук. По тропинке, приближаясь к нам, бежал магистр Нокс. Чёрные спортивные штаны, короткая лёгкая курточка и капюшон, низко надвинутый на глаза. Мужчина двигался быстро и почти бесшумно, его выдавал только поскрипывающий снег. Мы поспешно спрыгнули с тропинки, пропуская магистра вперёд, а он, вместо того, чтобы продолжить пробежку, развернулся и остановился перед нами, скинув с головы капюшон. «Джевис Денизо», — протянул он с кровожадной улыбкой на губах. И от этой улыбки у меня в желудке свернулся тугой комок. Ничего хорошего она не предвещала. «Не у группы? У меня завтра экзамен». «У нашей». пожал плечами парень а что неосмотрительно с вашей стороны заниматься разными глупостями вместо того чтобы готовиться к экзамену я гуляю со своей девушкой перед сном джевис прижал меня сильнее а я вспыхнул от его слов в свободное время ничего не нарушаю никого не трогаю веду себя прилично какие претензии со своей девушкой — протянул Нокс, сделав акцент на слове «своей». «Ну-ну, только лучше бы вы всё равно готовились к экзамену». «Поверьте, магистр, я готов», — самоуверенно заявил Джейвис, а я помрачнела. «Похоже, одним должником у Нокса будет больше». «Поверить не поверю, а вот проверить — это непременно», — отозвался Нокс. снова накинул на голову капюшон и убежал в сторону Академии. «И что это было?» слегка обиженно поинтересовался Джейвис. «У меня по его предмету почти твёрдая пять. Никогда проблем не возникало, а тут... Интересно, какая ему шли шлея попала под хвост?» «Не знаю. Нокс, он своеобразный», — соврала я, чувствуя, как начинают гореть щёки и в голову лезут совершенно ненужные воспоминания». После столкновения с Ноксом совершенно расхотелось идти куда-либо с Джейвисом, точнее, вообще куда-либо идти. Настроение окончательно испортилось, и хотя все неприятности уже были позади, на меня накатила такая тоска, что даже дышать стало сложно. Вот вроде бы настал тот момент, которого я ждала с первого курса. Джейвис идёт рядом, обнимает меня за талию и даже назвал своей девушкой. Правда, Я не знала, чем он руководствовался, когда говорил об этом Ноксу. «Так почему же я, вместо того, чтобы наслаждаться ситуацией, хочу сбежать и никого не видеть?» Джейвис о чём-то увлечённо рассказывал, вероятно, ждал от меня реакции, а я даже поймать нить разговора не могла. Просто брела и безуспешно пыталась отогнать от себя воспоминания о том, как горячее тело магистра прижимало меня к кровати». В итоге, когда мы дошли до входа в жилое крыло Академии, я сослалась на усталость и изъявила желание уйти к себе. «Но тебе же надо согреться», — сказал Джейвис, вызвав у меня улыбку. «Знаю, но, поверь, у меня в комнате есть чайник, горячий душ и плед. А на общение я сейчас просто не способна. Прости. Да и прав, магистр Нокс, у тебя завтра экзамен. Не стану отвлекать». «Жаль». Совсем расстроился парень. «У нас как-то совсем не ладится со свиданиями, Верена». «Видимо, пока не пришло время», — легкомысленно улыбнулась я. «Ну, тогда до да, завтра», — с надеждой поинтересовался он, развернув меня к себе лицом и заглядывая в глаза. «Всё может быть», — сообщила я, понимая, что просто не знаю, что мне готовит завтрашний день. «Не исключено, что новые испытания». а ещё отработку у Нокса. Вечером? Если получится. Джейвис наклонился и хотел поцеловать, но я выскользнула из его объятий, и губы мазнули по щеке. Я так и не смогла объяснить себе, почему это сделала. Да и не хотела задумываться. Сейчас я мечтала поваляться в горячей ванне и отправиться спать. Ну и, безусловно, рассказать девчонкам, как прошло испытание. Куда уж без этого? В комнате было удивительно тихо. Я даже дар речи потеряла. Неужели еще не вернулись? Но нет, все оказались на месте, только бессовестно дрыхли. Даже халява. Он занимал половину моей кровати и прижимал к мохнатому пузу огромный недоеденный пирог с вишней. Кроме этого, еды в комнате не оказалось. То есть девчонки не только меня не дождались, они еще и еду мохнатому бездельнику привезли... А мне нет. А вот неужели вам не интересно, как прошёл отбор? Капризно спросила я в темноту. Ну ты же прошла? сонно пробормотала Стефи. Да. Несколько растерянно отозвалась я. Вот видишь, молодец. Пошли спать. Ну вас, обиженно фыркнула я, сходила в душ, стряхнула с кровати крошки, подвинула халяву в сторону и улеглась рядом. Хотела отобрать пирог и положить его на подоконник, чтобы за ночь не насыпалось ещё больше крошек, но нахально демонёныш вцепился в него мёртвой хваткой. А когда я попыталась отобрать, зашипел и прижал пирог к себе, обняв всеми лапами. «Ну и демоны с тобой!» — сдалась я и занырнула под одеяло, оставив халяву сверху вместе с пирогом и крошками. «Крошки на кровати я не любила», как и пушистых скотов, но халяву этот вопрос почему-то слабо волновал. Приходилось с ним мириться. Я какое-то время крутилась и не могла уснуть. Было обидно. Девчонки меня не дождались и не в курсе, как я страдала в склепе. С другой стороны, я понимала, если бы они знали, что испытание прошло со сложностями, то непременно бы выспросили все подробности. С этой мыслью я и уснула. Решив рассказать всё с утра. И пусть им будет стыдно, что не стали жалеть меня ночью. А проснулась от противного чавкания над духом Халява со смаком дожирал вчерашний пирог. «Ну ты вообще обнаглел, что ли?» Возмутилась я. «Хотя бы на подоконник есть ушёл». «А зачем?» Искренне изумился он. «Тут тепло и мягко». «А затем?» Разозлилась я. «Мне надоело спать в крошках, чтобы с этого момента ты не ел ничего на моей кровати. Понятно?» Халява торопливо запихал кусок пирога, шумно сглотнул и уставился на меня испуганными круглыми глазенками. «А у них на кровати булку есть можно?» Наивно поинтересовался он. «А это ты уже с ними решай», — успокоившись, отозвалась я. «Утро началось бодренько». Девчонки еще дрыхли, и хотя соблазн разбудить их был велик, я все же решила его превозмочь, сходила в душ и налила себе кофе. Первая нехотя выползла из-под одеяла Стефи. Вид она имела сонный и помятый. «Ну и что это вчера было?» — спросила я. «То вы меня ждете и требуете отчета о каждом шаге, то, даже если есть что рассказать, просто игнорируете». «Прости нас, Вереночка!» отозвалась с другой кровати Элси. «Просто мы...» Она замялась. «Мы встретили вчера Дана», радостно добавила Стефи. «И...» — не поняла я. «Ну, мы его встретили и погуляли...» Элси попыталась встать, но снова упала на подушки «Только сейчас до меня дошло. И вчерашнее молчание, и сегодняшний помятый и слегка виноватый вид», «Две мои соседки вчера банально напились. Причём впервые за время обучения сделали это без меня. И, видимо, теперь боялись, что я обижусь. Но обижаться было не на что, поэтому я только уточнила. Хорошо хоть погуляли?» «Хорошо», — зажмурилась от удовольствия Стефи, а Элси слегка покраснела, и это заставило меня призадуматься. Но более подробные расспросы я решила оставить на потом». «Верена, а всё же, что хотела рассказать нам вчера? На отборе случилось интересное?» «Ну, как вам сказать?» — нахмурилась я. «Интересным случившееся точно не назовёшь. Для меня, по крайней мере». Я выдала всё, что у меня накипело. И поняла, что до сих пор злюсь и жажду отмщения. «Да уж!» — выдохнула Элси. «Вот ведь стерва!» «И самое главное, ведь ничего не докажешь», — возмутилась Стефи. «Увы, но так», — согласилась я. «Впрочем, сэлси по-другому и не бывает». «Вы на завтрак идёте?» — сменила я тему. При слове «завтрак» девчонки страдальчески сморщились, зато халява изрядно оживился и заказал себе самую большую и вкусную булку. Я указала пальцем на свою кровать и прищурилась, Демонёнок мигом понял, куда я клоню, сжался и забился под подушку, дрожа всем своим лохматым тельцем. «Вот что ты его обижаешь?» Тут же заныла Элси. «Он же не со зла!» «Слышал?» — ехидно заметила я. «Запомни, она тебя жалеет. Вот у неё на кровати булки и лопай». «Почему это на моей?» — возмутилась подруга, но я уже выскочила за дверь. Пусть теперь сами разбираются, где будет лопать булки халява, лишь бы мне снова не пришлось спать на крошках. Настроение было просто замечательным, когда я подходила к столовой и вмиг испортилась, едва я увидела Джейвиса, который нёсся мимо меня. Наверное, он так бы и пролетел, не оглянувшись, если бы я его не остановила. На красивом лице застыло злое и расстроенное выражение. Это меня напугало. «Непривычно было видеть парня таким». «Что случилось?» Я поймала его за рукав и тормознула. Он раздраженно дернулся, кажется, еще не осознав, кто перед ним, но потом сфокусировал на мне взгляд и выдохнул. «Этот козел меня завалил! Понимаешь? Просто завалил!» «Ты не сдал у Нокса?» — изумилась я. «Если бы!» — раздраженно отмахнулся Джейвис. «Когда не сдашь, можно договориться о неофициальной пересдаче, а этот...» Парень сжал зубы, видимо, так и не сумев найти достойного определения подходящего магистру. «Он поставил мне трояк!» «Конец моим мечтам о красном дипломе! Конец моей стипендии!» «И ничего нельзя сделать?» «Ну а что тут можно сделать?» «Я, конечно, постараюсь на него надавить, но к чему мне все эти проблемы?» «Вот лучше не надо». сглотнула я, понимая, во что может вылиться давление на Нокса. «Может быть, просто попросить дать второй шанс?» «Не дождется!» Зло усмехнулся парень и сбежал. А я осталась в центре коридора, понимая, что за тройку Джевис должен благодарить меня. К счастью, он об этом не знает. На душе стало отвратительно. «Ладно, я. Я-то заслужила все пересдачи. Но за что Нокс так с Джевисом?» «Ревнует? Это же смешно!» От того, чтобы пойти и устроить скандал прямо сейчас, меня удержал здравый смысл. Лучше немного успокоиться и убрать эмоции, а потом уже поговорить. Всё равно сегодня отработка. Не захочет менять оценку Джейвису? Расскажу всем, что он меня домогается. Не очень красивое решение, и я бы никогда так не сделала, если бы сам Нокс не перешёл границы. А так, война значит война». Именно с таким боевым настроем я отправилась на завтрак, понимая, что готова съесть всё, до чего дотянутся руки. Чем сильнее я нервничала, тем лучше был мой аппетит.